главва 21 В общагу я вернулась очень поздно, часа в три ночи. Причем не пришла не столько порталом, сколько чудом. Вот реально, понятия не имею, как мне удалось воспользоваться магией, да еще не расщепиться в процессе перехода. Но даже если бы меня расщепило, это точно лучше, чем взять и подчиниться волкову, а соотечественник тиранил да. Когда коньяк и байки закончились, а представители «Черной стрелы» начали, но очень заразительно зевать, Алекс попытался склонить меня к неприличному. Начал утверждать, будто я пьяна и уговаривать забраться в спальный мешок. Пел, но очень сладко. Мол, мешок теплый, а постилка из лапника настолько мягкая, что никакой разницы с обычной кроватью не заметишь. Однако любовь к комфорту – Помноженное на чувство противоречия оказалось сильней, и я все-таки ушла. При этом мне хватило смекалки телепортироваться не просто в комнату, а в примыкающую к ней ванную, выглянуть и, убедившись, что Базилия спит, раздеться до белья и на цыпочках прошествовать к кровати. Я шла бесшумно, по параболе, но с ловкостью женщины-кошки, Правда, эта ловкость не помешала пару раз споткнуться и один раз даже упасть, но... Блондинка не проснулась, только храпеть перестала, что вообще-то порадовало Дальше был прыжок под одеяло, встреча с подушкой и все, забвение. Единственное, после засыпания сразу начал мерещиться огонь костра и комары, которых в том лесу вообще не наблюдалось. Еще снился Алекс но так, обрывочно. Он сперва ехидничал, а потом с поцелуями полез. Гад. Только смысл не в Алексе и даже не во тьме, которая поглотила чуть позже, даря невероятное удовольствие. Смысл в пробуждении, которое... В общем, оно было каким-то не таким, странным. Проснулась я абсолютно внезапно, без всякой причины, словно по щелчку пальцев. То есть всего секунду назад сознание пребывало в полной расслабленности, а тут раз и все. Организм отреагировал аналогично. Никакой утренней слабости или сонливости, никакой боли в мышцах или желания хоть на секунду прикрыть глазки. Плюс никакого похмеля вообще, словно вчера ни капли алкоголя не пила. Последнее, разумеется, порадовало. Однако чувство какой-то нереальности никуда не делось. В итоге я аккуратно приподнялась на локтях и огляделась, пытаясь понять, что здесь и как. Наша с базой комната тонула в утреннем полумраке, а стрелки большого будильника подсказывали. Время очень раннее, до подъема целый час. На этом фоне пустая кровать соседки вызвала огромное недоумение – Тот факт, что кровать не застелена, свидетельствовал, базили где-то рядом. Только на уровень недоумения это не повлияло и вообще. Непроизвольно нахмурившись, я огляделась снова и лишь теперь заметила тонкую полоску света, которая из-под двери ванны пробивалась. Этот момент вызвал новый прилив необъяснимо странных чувств, причем сильнейший. Раньше, чем сообразила, что делаю, я выскользнула из-под одеяла и покралась к той самой двери. Шла не как вчера, а действительно тихо, так, что и сама себя не слышала. А добравшись до пункта назначения, прильнула ухом к замочной скважине и прифигела. Белокурая базя с кем-то общалась, и речь шла обо мне. «Да, очень поздно и абсолютно пьяная», вещала соседка. Пока добралась до кровати, половину комнаты разнесла. Пауза, а потом продолжение. Не знаю, судя по запаху от одежды, она возле какого-то костра сидела, но где этот костер нашла, ума не приложу. Вообще она должна была встречаться с Ататриэлем. Новая короткая пауза и дальше. Угу с тем самым эльфом. Тут Базя замолчала опять, а я прифигела сильнее. Правда, с выводами спешить все-таки не стала, а спустя несколько очень долгих секунд услышала. «Из нового? Во-первых, вот это появление. Я-то уже спала, но клянусь, Марине через дверь входила Такое чувство, что ее телепортировали. А может, она и сама? Что?» Ну да, сама освоила телепортацию. После той некромантии лично я ничему уже не удивлюсь. Опять пауза, а следом... Во-вторых, тут очень странная одежда. Такой в гардеробе Мари точно не было. Причем обувь я подобной никогда не видела. Даже в заграничных журналах. Снова тишина и... Каблуки, как гвозди. Еще какая-то очень хитрая застежка вдоль всей ноги. «Нет, технология незнакомая». «Простите, но я правда не знаю, где она эту обувь достала. Это было без меня и вообще...» Теперь Базя сильно понизила голос, но я все равно слышала. «С некоторых пор есть такое чувство, будто Мари намеренно от меня скрывается. Клянусь, я веду себя как обычно, но она словно заподозрила что-то». «Что?» Нет, я не уверена, что это хорошая идея. Ваше Величество, но ну ведь она, но... Простите, конечно, вам видней. И после очередной паузы, разумеется, доложу сразу же, как только что-то новое или непонятное, тут же свяжусь с вами по амулету. Да-да, конечно-конечно, я... Слушать дальше я не стала. Зачем, если смысл и так ясен? Возможностью вернуться в постель, притвориться спящей, а потом напичка чемпиона какой-нибудь вопиющей дезинформации тоже не воспользовалась. А нафига? Вместо этого я разогнулась и, отступив на пару шагов, привалилась плечом к стенке. Значит, лучшая подружка? Ну-ну. Дверь ванной комнаты открылась минут через пять. Блондинка выходила, крадучись как воровка, а, заметив замерзшую рядышком меня, вздрогнула всем телом и даже подпрыгнула. Я отреагировала куда спокойнее, растянула губы в ласковой улыбке и сказала «Привет!» «При...» начала была Базя, но осеклась. Секунда, глубокий вздох, и девушка взяла себя в руки. Испуганное выражение с пухленького лица сдуло, губы растянулись в ответной улыбке Да и голос зазвучал совершенно иначе, так, словно ничегошеньки не произошло. «Ой!» – выдала блондя, «А ты чего не спишь? Чего вскочила в такую рань? И...» Вот тут взгляд стукачки упал на мое белье, и наигранное благодушие отступило под действием шока. Просто бюстиков и кружевных трусиков современного фасона в этом мире не имелось, Неудивительно, что Базя опять в некоторую прострацию впала. Но самое интересное, что блондинка этой своей прострацией воспользовалась. Она указала пальчиком на меня и выдохнула. «Это что? Откуда?» «Оттуда же, откуда и сапоги?» Доброжелательно ответила я. И прежде чем Базя попробовала развить тему, «Ты ни о чем не хочешь мне рассказать?» Блондинка, нужно отдать должное, сообразила сразу. Невинное изумление тоже буквально тут же, причем с высочайшим профессионализмом, разыграла. Голубые глазки округлились, рот слегка приоткрылся, брови плавно поползли вверх, чтобы замереть, достигнув середины лба. — сообщила соседка, — «не прикидывайся», — перебила этот порыв я. Теперь Базя нахмурилась, спросила. «Мари, что случилось?» «Все. Играть в благодушие я перестала. Отлепилась от стенки и, грозно уперев кулаки в бока, потребовала. Рассказывай. О чем?» Соседка мило захлопала ресничками, превратившись в этакую куколку. Признаваться точно не собиралась, даже с учетом того, что ее с поличным поймали. Пришлось кивнуть на руку, в которой было зажато нечто крупное и точно магическое, то есть тот самый амулет, с помощью которого базя императора стучала. Только блондинка опять-таки не впечатлилась и отрицательно качнула головой. Мол, я не я и вообще не знаю, что ты тут новоображала а я просто в туалет ходила. Ах так! В моем голосе послышалось шипение. Но это фигня. Куда интереснее другое. Ощущение, которое в глубинах души возникло. Это была четкая убежденность. Вывести базилию на чистую воду можно. Нужно просто пожелать. Я, разумеется, пожелала. А в следующую секунду в действие вступили рефлексы. Почти как в случае с избиением Хуга и некромантии. Рука сама взметнулась вверх, пальцы сложились в некий магический жест, а с губ слетела этакая заковыристая абракадабра. И все. Блондинку овеяло зеленоватым туманом, под действием которого... «А чему ты возмущаешься?» — выпалила базя. «Или ты всерьез верила, что его величество Тариус может оставить тебя без присмотра? Ты настолько глупа?» Я аж отшатнулась. Просто не думала, что заклинание подействует настолько быстро, в том же, что касается глупости и веры. Но вообще-то у меня тут позитивное женская фэнтези, в котором не такое бывает. «Да, я следила», – продолжила соседка. И докладывала обо всем, что посчитаю нужным. Делала это с самого начала, с того дня, как нас заселили в одну комнату. «Ммм, какая прелесть! А его величество платил, еще обещал титул и хорошую должность после окончания академии. Только ничего предусудительного тут нет. Если бы я не согласилась на сотрудничество, они бы кого-нибудь другому в оборот взяли». Я невольно скривилась. Просто вспомнился разговор о том, что дружба с принцессой считается опасной и возникший тогда вопрос – «А почему со мной дружишь ты?» Базя ответила, что мы соседки, и раз так, то куда дружбы деваться? Я ей поверила. А теперь... Эх, ну что же она так? Впрочем, вероломство лучше подруги было не единственным поводом для печали. После признаний Базилии мозгу вспыхнула еще одна догадка, и настроение плавно поползло вниз. Я же поспешила уточнить. «А что можешь сказать насчет хуга?» Облаченную в ночную сорочку собеседницу аж перекосила. Кажется, Базя очень хотела промолчать, но зеленый туман подобной возможности не дал. «Урод! Грязный вонючий оборотень!» «Но я с ним встречалась!» Напомнила, клацнув зубами. «И ты, как понимаем, ничего против не имела!» «Вот действительно!» Мою привязанность к осматуму базили воспринимала совершенно спокойно, а я к этому спокойствию верила. Только где-то на самой грани сознания жил червячок, ведь настоящая подруга вряд ли станет поощрять подобную связь. Настоящая подруга должна отговаривать от встреч с блахастом за разным индивидом. "Имела", заявила блондинка. Только показывать настоящие отношения не могла. «Почему?» – уточнила я хмуро. Хуга предложил хорошую сделку. Он оценил мое содействие в десять золотых ежемесячно. Увы, но к такой правде я была не готова. Даже в ступор на пару секунд впала и не сразу сообразила, о чем именно речь. Но ну, а когда информация дошла, я спросила – «Деньги? Опять? Но зачем тебе столько? Что значит «зачем»?» В голосе собеседницы очень ядовитые нотки прозвучали. «Это ты у нас, принцесса. Это у тебя при желании все, что захочешь, будет. И тысячи нарядов, и счета во всех банках, и принц родословный на 500 листов. А мы люди простые, у нас таких привилегий нет». И чтобы получить хоть сотую долю того, что имеешь ты, я вынуждена крутиться, как ужаленная под хвост белка». Базя замолчала, а я задумалась. Вспомнила жизнь в родном мире. Уж где, а там я принцессой не была. Училась, как все. Потом опять-таки, как все, работала. Однако мне бы и в голову не пришло продать кого-нибудь из подруг-приятельниц». Это было где-то далеко за гранью. «Что?» – выдала Базя агрессивно. «Будешь осуждать? Читать морали? Рассказывать, как мне нужно жить?» Я, конечно, могла, но поступила проще. Продемонстрировала блондинке оттопыренный средний палец и, развернувшись, направилась в шкафу. Мне требовалось чистое белье, чулки и платье, а еще ванная – чтобы привести себя в порядок перед неминуемой встречей с одним излишне щедрым оборотнем. В коридор, в котором располагалась комната единственного наследника вожака стаи, я вошла истинной красоткой. Платье яркое, туфельки начищенные, реснички и губки накрашенные, грива каштановых волос заплетена в пусть несложную, но тугую косу. «Еще от меня Шанелью пахло. Духи были призваны заклушить флюиды злости. Ведь у каждой эмоции есть свой запах, а животные такие запахи распознают. Разве нет?» Озлилась я очень сильно. Готова была рвать и метать. Казалось, поднеси ко мне спичку, и все. Капец. Причем полный. Зато лицо оставалось спокойным, словно ничего особенного не произошло. Буду так и надо, будто никаких продажных подруг и подлых драных кошаков в моем окружении нет. Общага уже просыпалась. По пути я встретила целую кучу народа, и это невзирая на то, что до завтрака оставалось больше часа. Кстати, косматы тут тоже были. Двое из них провожали наших человеческих девчонок. То есть процесс единения народов спровоцированный моей скромной персоной, начался. Последнее могло порадовать, а я, наоборот, испытала чувство глубочайшей досады. Ведь для себя старалась, а Хуга – мало что сволочь. Так еще и с барьером до сих пор не разобрался. Впрочем, уж отчего, а от разговора с обманутой принцессой никакие барьеры не спасут. Хоть сто, хоть тысячу магических вуалей поставьте». С этой мыслью я замедлила шаг. Просто комната гадкого Ирбиса была довольно близко, а врезаться в тот самый барьер со всего маха не хотелось. Такая осмотрительность дала плоды, и встреча с преградой получилась мягкой. А вот после этого я огляделась и, убедившись, что оттирающиеся поблизости студиозосы в мою сторону не смотрят, аккуратно пихнула руку в пространство и, что именно воображала? но разумеется, лом. Спустя еще секунду, я ощутила прохладу и тяжесть металла. Губы сразу растянулись в предвкушающей улыбке, за которой последовал замах и негромкая, но внушительное бздынь, а после еще кое-что шир с таким вот звуком, разрушенный магический барьер рассыпался. Бздынь и ширы точно слышала не я одна. Однако оборачиваться и что-то кому-то пояснять Мари брехуней не стала. Вместо этого смело преодолела последние шаги до двери и постучала. Причем не кулаком, а тем же ломиком. Дальше были минуты ожидания, распахнутая дверь, полуголый мача с широкой волосатой грудью и изумленная. «Мари!» «Привет, кошачок!» – бодро оскалилась я и, не дожидаясь приглашения, шмыгнула в апартаменты оборотня. Вообще, учитывая все происходящее, ожидала многого. Клянусь, я бы ни каплю не удивилась, обнаружив здесь какую-нибудь полуголую красавицу или даже красавца в неглиже. Однако комната оказалась совершенно пуста, а кровать застелена. Первое однозначно свидетельствовало в пользу того, что Хуга здесь один. Второе подсказывало. Оборотень ночевал не в общаге. «Опять в лес бегал», — уточнила я. Лишь после этого развернулась, дабы взглянуть на брутального мачо с атлетичной фигурой. «Хорош, зараза!» «Нет, в самом деле хорош, но...» Хуга ответить не потрудился. Вместо этого прикрыл дверь и собственный вопрос задал. «Мари, как ты прошла? Куда еще с барьер?» Я машинально похлопила ломиком по раскрытой ладони и... Тоже не сказала. Ведь он мой вопрос проигнорировал, так почему я откровенничать должна? Кошак застыл недоумение, недоумении, но, осообразив, что все точно непросто, шагнул навстречу и позвал обеспокоенно. «Мари!» Я разумно отступила, и оскалилась пуще прежнего, а потом вдохнула глубоко-глубоко и обратилась к полученным в подземном донжионе знаниям. Какой-то магический пас, непередаваемое абракадабра заклинание и хуга овеяло уже знакомым зеленоватым туманом. Следом прозвучал концептуальный вопрос. «Котик, а ты меня любишь?» «Ну, разумеется, нет». Ровно ответил он. Сказал, а желтые глаза прямо-таки из орбит полезли от изумления. Кажется, он хотел исправиться, поменять ответ, но... Нет, не смог. Так как иллюзии уже не имелось, я отреагировала спокойно. Даже не расстроилась. Ну, разве что слегка. А про десять золотых для Базилии, правда? Да, ответил косматый. «Но откуда ты знаешь?» Я указала на туман и пояснила милостиво. «Все оттуда же». Хуга дернулся, однако туман удивительным образом уплотнился, и оборотень остался там же, где и был. Вытаращился пуще прежнего, яростно махнул руками, а еще через миг выдал уже испуганное. «Мари!» Я ответила очередным оскалом. «Да-да, я Мари, а ты – подлый, совершенно бессовестный совратитель. Впрочем, это сейчас не важно. Куда интереснее понять? Хуга, а зачем ты это сделал? Зачем тебе вообще понадобился роман со мной?» Котик опять-таки воспротивился. Только магическому Марьеву было глубоко плевать на все поползновения этого волосатого мачу. В итоге я услышала правду и... Блин, ну что же мне так не везет? Присоединив земли оборотник империи, Тариус оставил нам право жить по законам стая. Только этого недостаточно, этого мало. Мы не имеем никакого влияния, и это ставит суверенитет народа под угрозу. Нам необходимо усилить позиции и получить рычаг влияния на корону. «Для этого и нужна ты». И после паузы найти подступы к другим принцессам не удалось, а ты оказалась отличной добычей. «Я даже в академию ради тебя пошел. Правда, первое время ты сопротивлялась, цеплялась за этого уродливого эльфа, но потом, благодаря моим ухищрениям и влиянию Базилии, сдалась. Ты стала моя женщина и...» «Погоди», перебила я Даже руку в упреждающем жесте выставила. Давай без интимных подробностей. Кошак действительно замолчал, а я брезгливо поморщилась. Потом спросила. А дальше-то что? Что ты намеревался делать? Уволочь меня в свой темный лес? Ну да, признался гад. А что насчет свадьбы? На лице оборотня появилась не самая приятная улыбка я бы женился, но только по законам империи. Сразу вспомнились книжные каноны, и интриги, увы, не вышло. Ведь совершенно ясно, что в стае законы империи никакой силы не имеют. Ну а раз так, то Хуга мог параллельно жениться на какой-нибудь оборотняхе, той самой, которая бы родила ему полноценного альфу с чистой кровью, и считалось, единственно законной супругой в стае. А я? Я бы ширмой была. Этаким парадно-выходным костюмом. Да, все было ясно. Только допускать ошибку из серии «Сама придумала, сама поверила» я не стала. И мысли озвучила. Ну а когда Хуго выводы подтвердил, испытала бешеное желание подойти и... Как треснуть ломиком промеж глаз? Скотт. Выдохнула я. Грязный, вонючий и блохастый. «Уже не было... начал было он, но тут же заткнулся. А еще лицо жалостливое сделал и вообще. Только я на уловку не купилась. Спасибо. Но после всех признаний никакая актерская игра не поможет. Даже смены ипостаси и демонстрации черных пятнышек не спасет. Желание узнать детали... Уточнить, есть ли кандидатуры на роль будущей настоящей жены не возникло. Смысл. Ведь главное уже известно. Меня не любили, а купили. И собирались использовать как козырь в политической игре. Ну а учитывая, что Базилия плотно сотрудничала с императором, и тот явно платил больше, в общем не удивлюсь, если папа о плане оборот не знал то есть я имела шанс увязанность в самом грязном и неприятном – в политике. Фу! Пользуясь ступором, который навивал магический туман, я обогнула оборотня и направилась к двери. Я намеревалась нанести еще один визит вежливости – посетить Ататриэля.